Глава 48. В тот день, когда Сюзанну нашли на горе, Бланш Пиерон спустилась вечером на кухню за лекарственным отваром для больной и заметила там высокого неуклюжего и лохматого парня, вертевшего в руках фуражку. Это был Бонифас, пришедший справиться о найденной им девочке. Бланш не сомневалась, что он явился за вознаграждением. Нашла, что спаситель Сезанна славный малый, и выслала ему пятьдесят франков. «Доволен он был?» — спросила она у горничной. Розина ответила, что она не знает, что парень казался очень смущенным и раз в десять принимался благодарить. 50 франков?» — воскликнула Полетта, услышав от Марты о выданной Бонифас награде. «Да ведь для деревенства парня это целое состояние!» Про себя же она подумала, что подобная щедрость развращает слуг. А дядюшка рассудил, что хватило бы и двадцати франков. И вон спросила Паскаля, «А как, по-твоему, это много? 50 франков?» Паскаль принялся подсчитывать, сколько Бонифас зарабатывает в день. «Франков пять, пожалуй. Может, и того меньше. Значит, ему надо копать землю дней десять чтобы заработать 50 франков. — Стало быть, — сказала Ивонна, — за жизнь Сюзанны дали столько, сколько земляков заработает за 10 дней. А я думала, она стоит больше. — Но и глупой же ты, — возмутился Паскаль. — Жизнь цены не имеет. Надо же было сколько-нибудь дать. А сколько не дай, хоть 100 франков, хоть тысячу, все покажется мало, если рассчитывать, как ты говоришь. «Да почему же 50 франков? А что можно купить на 50 франков? Костюм, например, или что-нибудь другое? Целые уйму вещей. Разумеется, граммофона не купишь. Он стоит 147 франков. Да и зачем Бонифасу граммофон? А если ему захочется, перестань. Какая ты спорщица». Если крестьянам вздумается покупать себе граммофоны, что же получится? Да и то Бонифас, можно считать, получил на третью часть граммофона. Значит, чтобы получить на целый граммофон, Бонифасу пришлось бы спасти еще и нас с тобой. Но уж за тебя-то, мальчишка, мать не даст 50 франков. Они подрались, вцепились друг к другу в волосы, как вдруг и вон целовать, «Целовать паскали, как безумное. «Пусти меня и пусти же, Розина идет!» А Бонифас теперь каждый вечер после работы являлся справиться о здоровье Сюзанны, хотя ему больше нечего было рассчитывать на награду. Он приходил на кухню и торчал там часа два, пока его не выставляли за дверь. Он не произносил ни слова, только смотрел в ту сторону, где, по его мнению, Находилась больная барышня. Он приносил ей цветы, и вовсе не первые попавшиеся по дороге, а те, которые росли на вершине горы. Дикую гвоздику и маленькие голубые цветочки, которых никто не любил, кроме него. Вероятно, он отправлялся за ними задолго до рассвета, ведь в половине седьмого он уже работал на постройке санатория. Это трогало бланш, и она всегда выходила на кухню, чтобы поблагодарить его. Бонифас бывал потрясен. Подумайте только, как внимательно к нему мамаша маленькой барышни. Дама, настоящая дама. Сюзанна была все в том же положении. Миновал четвертый день болезни, наступил пятый. В этот день хоронили госпожу Домберье. В доме было полно народу. Те, кто уже приезжал на Панисиду и многие другие, из соседней деревни, из окрестных имений, городские господа из Парижа, из Ниццы, из Леона, дамы сразу же забывали, что смеяться нельзя. Словом, была непрестанная и молчаливая сутолока, порождавшая, однако, адский шум. И из гостиной, где стоял гроб, Доносилось церковное пение и бормотание молитв, священники служили панетиду, певчи из церковного хора пели, жгли ладан, кадили, гнусавили за упокойные псалмы. Самый младший отпрыск — Шандаржанов, толстощеки подросток с голыми жирными икрами делал моментальные снимки во всех уголках парка и террасы и всем надоедал упрашивая всех и каждого посидеть для него на первом плане в задумчивой позе. Дениза сидела у Пулетты, а Норбер пока что за домом играл в шары с Паскалем. Только чур не увлекаться и не галдеть. Это ведь неприлично. Бац! Прости со своим шаром. Ловко выдел, С утренней почты Пьер получил письмо. Де Кастро, своего маклера, тот прислал ему, как обычно, месячный баланс. Как он и предупреждал заранее, операция, произведенная им по требованию господина Меркадье, дала плачевные результаты. Не зря же он убеждал своего клиента продать эти акции в течение месяца, хотя бы с небольшим убытком. Господин Меркадье ничего не желал слушать, Настаивал на своем требовании, а падение курса было просто катастрофическим. Вот и еще двадцать тысяч ухнуло. Да разве в такой день денежные потери могли иметь для пьера значение? Конечно, не за похорон тещи, — при этой мысли он усмехнулся про себя, но все вокруг погрузилось в какой-то угрюмый мрак, словно со всех сторон и навсегда закрыли ставни, не пропуская ни единого луча света. Он просто не мог вообразить себе будущего, никакого будущего. За эти последние недели его жизнь предстала перед ним в истинном своем виде, чудовищно нелепая жизнь. А ведь была минута, когда он верил в возможность убежать от всего этого, думав, что есть и оправдание и смысл — этого бедства, но потом пропало двадцать тысяч. Ну что ж, на двадцать тысяч больше, на двадцать тысяч меньше, не все ли равно? Неправда. Если больше денег, это, быть может, свобода. Деньги. Разве есть в мире опора надежнее? Деньги, деньги. Вот песня, по которой равнялся мерный шаг многих лет. Разве деньги не единственное благо, с которым не разочаруешься? Деньги нужны. Без них не перестроишь свою жизнь, не избавишься от всякого хлама, загрязнившего жизнь. Без них нельзя стать самому себе хозяином, исчезнуть, бежать, куда глаза глядят, бежать. Потом возникла мысль, что везде будет такая же тюрьма, как здесь, всегда будет безмерная тоска и одиночество, потому что Бланш не любит его. Но, может быть, она солгала? Нет, не солгала. Двадцать тысяч — не такая уж большая потеря. Можно ее наверстать той же игрой на бирже. Отстал от нее, все упустил, обо всем позабыл в сент -Вилли. Надо опять приняться за игру — Надо набраться терпения и не терять надежды. Да еще приятно будет надуть по лету. До чего же она была нервительна в последние дни? Ломака выставляет на показ свое горе. Она считает себя обязанной придаваться во всеуслышание, воспоминаниям и со слезами умиления рассказывать всякие трогательные истории о покойной матери. Слово «мама» В ее устах звучало до того фальшиво, что возмущенный Пьер готов был побить свою супругу. Но вместо этого он и сам принимал участие в этой комедии, притворялся удрученным, впадал в мрачную задумчивость и отворачивался от людей, скрывая набегавшие слезы. Словом, то был идеальный зять, скорбящий об умершей тещи. Комедия разыгрывала совершенно бесцельно, но доставляло актеру горькое удовлетворение, ведь он ни разу не сбился с тона. Ему хотелось возвести лицемерие в систему, чтобы лучше скрывать свои тайные мысли, свой гнев, свою ненависть, свое отвращение. Голова его была занята денежными расчетами, а он с гнусным ханжеством произносил фразы, исполненные бескорыстия. Чем больше он ругал, тем больше Полетта одобряла его. Во время погребения его притворство достигло в некотором роде величия. В общем, Пьер стремился заглушить душевное терзание. Вся эта комедия отстраняла образ бланш. Отступала самая страшная мысль о том, что она не любит его. А он-то, обманутый простосиле. в сорок лет уверовался, в романтическую выдумку, в какую-то безумную любовь, он не мог себе этого простить и не прощал себе также нелепых, бредовых мечтаний, которым он поддался, нежданно, сразу. Так пловец, которым видишь себя во сне, вдруг не достает дна, и его затягивает омут. Все свое знание жизни, весь долголетний опыт, приобретенный дорогой ценой, Всю эту жестокую житейскую мудрость он вдруг позабыл и не только разучился жить и думать по-старому, а как будто этого и не умел никогда, и вновь был полон неведения, еще более глубокого, чем в юности. Позабыв об условиях реального существования, словно эти оковы спали с него, он выдумал какое-то ребяческое приключение, фантастический мир, где его и бланш, как в песне, соединила страсть, как будто люди не были тупицами, уродами, лгунами, как будто любовь не была собачьей свадьбой, а человеческое общество западней, огромной ловушкой, из которой вырваться невозможно. Но ведь тот убийственный короткий ответ, который дала ему бланш «Я не люблю тебя», ничего не объяснял. Ровно ничего. Он лишь передавал, вернее, выдавал всеобщую мерзость. Разумеется, она его не любила и не могла любить. Разве существует в нашей жизни и вообще в жизни любовь в подлинном смысле этого слова? А ведь некоторые болваны из этой самой любви кончают самоубийством. И снова ему вспомнилась монография «Шотландцы Ло», которую он начал много лет назад, за которую сто раз принимался и опять бросал. Никто ничего не знал о сердечных делах Ло. А все-таки следовало бы поискать, не было любовных драм в жизни этого человека, зачинателя современной денежной системы, человека, сделавшего возможную работу чудовищного механизма, который всех захватывает своими шестернями и так опустошает души людей, что они уже больше не могут любить. Больше не могут? А прежде разве могли? Иллюзия. Когда же она возникла, эта иллюзия, заполнявшая страницы книг и потрясавшая молодые сердца, совершенно беспочвенным упоением. Право, наркотики — более честное средство. Размышляя об этом, Пьер, однако, проделывал все, что полагалось по церемониалу, похорон, и чувствовал, что он не лучше статистов в опере, когда они, одетые в нелепые костюмы, с голыми ногами в декабре месяце, выступают В из жизни раннего средневековья и по указке режиссера то изображают отчаяние перед лицом народного бедствия, то ужас перед разгневанным божеством, а у самих в голове вертятся мысли о газовом счетчике, о голодных ребятишках, а то и о постыдных пороках, Отчахло из их тело разъедает какая-нибудь парша. Да, жизнь лепо, как оркестр разыгрывающий какую-то пародию на музыку, и от фальшивых голосов скрипок начинает тошнить. «Искренне сочувствую вашему горю». Доктор Мороз склонил голову, лицо его выражало глубокую скорбь и сдержанное волнение. Дело происходило на кладбище у раскрытой могилы, где уже покоились тетушка Эбел-Пси, де Сентриль, мать Паскали и Мари, префект Домберье. Земля была вскопана, гроб обвязан веревками, венки пока прислонили к соседним памятникам, у ямы хлопотали два факельщика и могильщик, которым помогал Бонифас, без куртки с засученными рукавами. Вокруг теснились провожавшие родные покойницы, полетка в длинной креповой вуале обливалась слезами, и потом, и вся вздрагивала от рыданий, под ногами вертелись дети, и в толпе высилась высокая сутулая фигура Блеза. Удушливая жара, мухи, солнце. Твер как будто очнулся от зачарованного сна. Кругом было кладбище, могильные плиты, а на них вырезаны лживые эпитафии и всеми забытые имена. Он посмотрел на доктора Муро, и произнес в подобающем случае проникновенным тоном. «Благодарю вас за то, что пришли проводить!» В замке были накрыты столы на 46 персон, все родственники. Нельзя же положено соблюдать обычаи, даже когда они вызывают ужас. Разве приятно бросить родную мать в черную яму? Надо скрасить горе хоть завтраком. Обеда можно и не устраивать. Ну что надо, то надо.